Глава девятая «Прибыли!» — доложил Алексей, когда мы доехали до нужного места. Я внимательно посмотрел на него. «Дай приказ никому не выходить из машины, пока я не скажу. Что-то не так, ваше благородие?» — тут же нахмурился Алексей. «Все так. Просто сидите внутри и не дергайтесь», — сказал я, открывая дверь. И «Едва успел поймать за хвост затупка, который уже собрался вывалиться наружу. К тебе это тоже относится?» Я подпихнул его ногой в сторону Алексея. «Можешь почухать его за ухом, а если у тебя есть что-нибудь вкусненькое, то этот жертвец станет твоим лучшим другом», — хмыкнул я и вышел наружу, закрыв за собой дверь. Солнце почти скрылось за горизонтом, повеяло прохладой холодной пустынной ночи, но красное зарево еще освещало землю, кидая косые тени. Я открыл бутылочку газировки, что прихватил с собой из холодильника «Тигра», и с удовольствием выпил половину, а затем присел на корточки, обращаясь в никуда. «Товарищи пассажиры! Конечное! Транспорт дальше не идет. Наш заяц в чести своей даже не дернулся, по-прежнему находясь в режиме невидимости. «Ну, для обычных людей, конечно», — я иронично хмыкнул. «Мадам, я к вам обращаюсь. Невежливо даже не представиться». «Фиг с тем, что билетик не купили. Мне простого спасибо за проезд. Достаточно будет». Я сделал паузу. «И да, ножи оставь в покое. Они тебе не понадобятся». Наконец-то девушка отреагировала на мои слова, и перед глазами, как будто из дыма, возникла невысокая фигура в балахоне, что закрывала ее сверху донизу. «Как ты меня заметил, чужеземец? Я же тень!» Сверкнули из под капюшона большие карие глаза. На плече у нее мгновенно возник шнырька. «Вот что я не тень, а вот я тень!» Из-за хихиков тут же исчез. Девушка от неожиданности отпрыгнула, как от ядовитой кобры, а я хмыкнул и задумался. «На моей памяти это первый человек, рядом с которым проявился мой шнарк. Пусть для того, чтобы поиздеваться, но тем не менее... Интересно, почему?» Я попытался осторожно, чтобы не напугать девушку прикоснуться к ее душе. «Ага, теперь понятно. Да они со шнарком практически родственники». Эта мадам тоже может ходить по теням, не так красиво, как мой мелкий озорник, но тем не менее. Я поморщился, припоминая. Ее дар — один из редчайших даров в этом мире. Как раз программа по производству бесплотников в ряды доблестной инквизиции была организована именно с целью скопировать этот полезный навык, и человек, владеющий этими свойствами, мог одинаково успешно пройти сквозь стены, а еще увернуться от летящей в него пули или оружия. Интересно. Гельчитай, открой, лючка! хмыкнул я. Я не кульчитай донеслось из-под капюшона, но она его все-таки откинула. Она явно не была чистокровной местной. Да, разрез глаз и цвет кожи указывал на это, но явно один из ее родителей родился намного севернее. Красивая, даже скажу скорее, эффектная. А кто ты? Продолжил я светскую беседу. Зови меня банши, ответила девочка. Хотя. Я присмотрелся, а ведь она далеко не девушка. Ясно, что это сильный, одаренный, но я бы сказал, что возраст ее находится далеко за сорок. А так-то с первого взгляда не скажешь. «Так кто вы, мадам?» — ещё раз улыбнулся я. «Зови меня Баньши. Этого достаточно». «Баньши, Баньши. Где ты уже слышал это имя?» «А вы, случайно, не жили некоторое время назад в Империи?» — поинтересовался я. Нет, все таки обычный человек по ее лицу точно бы не понял, что ей это о чем то говорит или ей это неприятно. А вот я понял, в основном по эманации разума и души, что-то ее терзало, почти так же, как ее отца. Да, у меня не было сомнений. все таки черты лица напоминали старика Мухаммеда. Значит, не местная у нее была мать. Собственно, женщина не ответила ни «да», ни «нет». Просто молчала, глядя на меня, проигнорировав вопрос. «Похвально. Не люблю, когда мне врут. Так что ты делаешь здесь, Баньши?» Решила посмотреть на многоликого, о котором рассказывал мой отец. «В твоих словах я слышу неуважение к местным обычаям», — тонко подметил я, окончательно утвердившись, что девушка, даже если здесь и выросла, то большую часть прожила в ней, этой культуры. Я развел руки в стороны. «Ну смотри, вот он я». «Да, я уже посмотрела», — кивнула девушка. «И что дальше?» — улыбнулся я. А дальше я, пожалуй, пойду домой. Я кивнул на два джипа с покупками. «Могу попросить ребят подкинуть на обратном пути. Они с нами не поедут». «Не поедут в эпицентр?» — поинтересовалась девушка. Я хмыкнул. «Ну да. А куда здесь еще ехать?» «Нет, спасибо. Я доберусь сама». Она отвернулась. Я кивнул и развернулся, чтобы заняться своими делами. Девушка не представляла опасности. Уже собираюсь уйти, как вдруг меня осенило. «Стой!» крикнул я, разворачиваясь в её сторону. Почти погруженная в тень, большие, тем не менее, повернулась, смотря на меня с любопытством. «Имя призрак, тебе что-то говорит?» И вот тут самообладание подвело девушку. Я видел, как у нее дернулся глаз и перекосилось лицо. И снова без ответа. Но на этот раз она начала стремительно погружаться в тень, дабы исчезнуть. Но ну, нет, просто так у тебя это не получится. Собственно, я всегда отличался хорошей памятью». Ну, туплю иногда, но кто не без греха. Вот и сейчас у меня не сразу сложился возраст, имя. Почему я сразу не подумал? Да потому что думал, что инквизиторы — все искусственно созданные люди, а передо мной стояла девушка с природным даром. А если разобраться, то с кого-то же они слепо клепили? Вот, значит, с кого. Я мгновенно бросился вперед и протянул руку через тень, попытавшись ухватить ее за плечо. Но не тут-то было. Девушка была сильна и просто ушла дальше. Ничего не оставалось, как плюнуть и нырнуть за ней. А вот тут-то она удивилась, очень сильно удивилась, увидев меня в теневом мире. Здесь я до нее быстро добрался, догнал и схватил за руку. Другой рукой перехватил ее вторую руку, которой она потянулась к кинжалу, и тут же подтащил нас обратно в наш мир. Не люблю я этот тошнотворный мир тени. Мы вырвались в наш мир и, сцепившись, упали на песок. Женщина была сильна и быстра, ей почти удалось, как ужу, выскользнуть из моего захвата. Пришлось применить свою силу. Да, я этим не горжусь, но выдал шоковый разряд ей прямо в затылок. Правда, немного поторопился, и поэтому переборщил. Хотя доспех у нее был, что надо, но ее не вырубило, а лишь шеломило. «Я не причиню тебе зла». Я встал и отошел от нее на два шага назад, подняв пустые руки вверх. Большие трясла головой, но вроде не собиралась никуда убегать. Хотя я бы и не дал ей этого сделать. Мне нужно просто довести этот диалог до конца. Достав вторую бутылку прихваченного холодного напитка, я открыл и протянул ей. «Я всего-навсего хочу передать тебе послание, и ты сразу можешь уйти, обещаю». Она неуверенно взяла воду и машинально выпила, как будто не слушая меня. «Призрак, твой мужчина или кем вы там были друг другу?» Сейчас он работает на меня. Даже не так. Я принял его в род. Я продемонстрировал ей свой перстень. Видишь? Я, барон Александр Галактионов, глава рода, и призрак теперь часть моего рода. Он рассказывал о тебе и на сто процентов уверен, что ты погибла. И случилось это сколько? Больше двадцати лет назад? Так вот, прямо он не подтвердил, но подозревая, что с тех пор у него никого другого не было. И что-то мне подсказывает, что он будет рад тебя видеть». Как так получилось, что они считают тебя мертвой? Они? В первый раз на лице у женщины проскользнула эмоция. Ну да, они. Герцог Хрулев, наверное, ты его знаешь под именем Палач. Еще с сорцином я познакомился, а еще четверых мне не представили. Они живы? Путина. Я уселся на корточки перед ней. Что там у вас вообще произошло? Долгая история, покачала она головой и с вызовом посмотрела на меня. И что ты хочешь? «Захватить меня силой отвезти в империю?» «На хрена мне это надо?» — удивился я. «Ну, не знаю. Может, просто потому, что можешь?» Пожала плечами женщина и грустно усмехнулась. «Давно я не встречала достойного соперника». Тут уже улыбнулся я. «Мне кажется, что у тебя сложилось обо мне превратное представление. Я хотел лишь донести до тебя, что призрак, которого я считаю не только великим воином, но и хорошим товарищем, ведь не зря я принял его в свой род, жив и здоров и живет в Иркутске, По возвращению обратно я не смогу промолчать о тебе. Ты же понимаешь? И вот тут у меня могут возникнуть проблемы. Нет, он вряд ли будет своевольничать. Но зная его, он мне весь мозг вынесет и так или иначе убедит отпустить его на твои поиски». В первый раз за время нашего разговора женщина улыбнулась. «Ну да, это он может». «Так вот, будет гораздо проще, если вы с ним встретитесь и поговорите. Ни сейчас, не завтра, не послезавтра, может быть, через неделю». Но я не хочу, чтобы мой родич шлялся непонятно где в поисках человека, который не хочет его видеть. «А чего ты взял, что я не хочу?» — продолжала улыбаться девушка. «Вот. Ну, хоть к чему-то мы пришли. Давай так. Я здесь задержусь еще на несколько дней, а может, и на целую неделю. По возвращению в город, где я смогу тебя найти, чтобы поговорить?» «По возвращению в город?» — улыбнулась она. «Ты думаешь, что вернешься из эпицентра?» Тут я не выдержал и рассмеялся. «Ну да, думаю. А ты думаешь иначе?» Девушка уже окончательно расслабилась и тоже рассмеялась. «Согласна. Херню спорола. Обязательно вернешься. «Так вот, в книжном магазине твоего отца...» Девушка уже не шифровалась, только покачала головой. «А ты хорош». «Спасибо, я знаю. Так как?» «Да. Спросишь меня в магазине моего отца». «Вот и ладненько», — клопнул я в ладоши. «А теперь, извини, мне нужно немного подготовиться. Точно не хочешь, чтобы ребята подвезли?» «Да нет. Я лучше пройдусь, подышу свежим воздухом», — улыбнулась она. «Давно мне не задавали такой трёпки. Многоликий. Ха!» Засмеялась она, натянув на голову капюшон, и исчезла из поля зрения. Тут же на плече появился мой мелкий друг. «Хорошие!» — протянул он одобрительно. «Согласен», — ответила ему. «Надо брать!» Компетентно продолжил Шнарк. Я покосился на него. То есть, ты у меня теперь на полставки менеджера по кадрам? Шнерка хихикнул и хитро на меня посмотрел. Шнырка плохого, не пошаветует! подмигнул он мне сразу двумя глазами и исчез. Так с ним и не поспоришь. Мелкий засранец умнее многих людей, которых я в своей жизни встречал. Подошел к тигру и постучал. Можете выходить! Тут же из машин высыпали люди и заняли боевые позиции. По глазам Алексея было видно, что ему интересно, что тут произошло. Наверняка они следили по внешним камерам, но, к его чести, он даже словом не обмолвился об этом. «Что там с подкреплением?» «Вы про какое?» — уточнил Алексей. «Основное из центра». Алексей быстро сверился с планшетом. «Будут через два часа». «А мои?» — уточнил я. Алексей снова взглянул на гаджет. «На час позже». «Вот и отлично», — сказал я. «То есть примерно в полночь мы выступим». смеялись предположить, не стоит ли дождаться утра?» «Нет, не стоит», — мыкнул я. «Два часа, говоришь? Разбудите меня, да и сами бы прилегли». «Мы не можем находиться на границе эпицентра», — осторожно напомнил мне помощник. «Да знаю я. Ну и что?» — пожал плечами. «Нет тут никого, расслабься». И залез тигр. Конечно, мои слова про «разбудить» были сказаны несерьезно. Доверять свой сон кому-либо другому, кроме Шнарка, я бы не рискнул. поэтому в нужный момент, мгновенно проснувшись, я достал из холодильника богопротивный энергетик, которым пришлось заменить мой обычный кофе в местных условиях. Я вылез наружу, уже слыша звук двигателей подъезжающих машин. Прибыла моя отчаянная дюжина, плюс две прекрасные дамы. Несколько машин центра, плюс четыре бронетранспортера, доброходцев, остановились рядом с нами, и из машин начали вылезать люди. Я с улыбкой кивнул девушкам, мельком одобрительно окинув их с ног до Луи. Но тут все было ожидаемо. Истребители второго и третьего класса из княжеских семей и непоследних родов в империи просто не могли быть плохо снаряжены. Катерина была в артефактном родовом доспехе, сделанном минимум сотню лет назад, и находившемся в схронах Андросовых до тех пор, как она их надела. «Хорошая штука!» Не мой доспех из чешуи черного дракона в прошлом мире, но тоже отличная вещь. Долгорукова же щеголаяла об новейшей броне, сделанной на заводе ее отца. Смесь современных технологий конечно, артефактов. Изящно, свободно, но очень крепко и надежно. Один такой комплект я уже виртуально получил в подарок от ее отца. Вот только создаваться он должен был по индивидуальным меркам под каждого человека, а я свои мерки не дал. Да и вряд ли дам. Не нужен он мне. А вот Волку или Астаху вполне подойдет. Я еще пока не решил, кому он нужнее. А еще не решил, как отреагирует князь Долгоруков, когда я скажу, что подарочный костюм, что стоит несколько сотен тысяч рублей, будет не для меня, а для моего человека. Но, ну, с другой стороны, или сделает, или нет, его выбор. Затем я взглянул на истребителей, что выстроились с кривой шеренгой сбоку. Ну да, это не кадровые военные, Дисциплины здесь особо не пахло. Да она была и не важна в рядах истов. Четкое, беспрекословное подчинение требовалось только в разломах. В ней их даже кадровому истребителю жилось гораздо проще, чем армейцам. Элитам мать их. Как я уже понял, истребители ниже пятого класса в экспедицию не попали. Это было понятно. Так вот, среди тех, кто изъявил желание присоединиться ко мне, было шесть истребителей пятого класса, пять истребителей четвертого и один третьего. Причем разговорчивый белобрысый парень был как раз пятого. Видимо, выбранный парламентером за свой хорошо подвешенный язык. Ни у кого из них не было родового кольца, все они были простолюдинами. Снаряжение у них было разное, но лучше того хлама, что я накупил на местном рынке. Я тяжело вздохнул. «Ладно, пойдет. «Екатерина», — официально позвал я Андросову. «Да?» — тут же нарисовалась она. «Дай мне расклад». Как мой заместитель, она передала мне планшет, и я несколько минут сосредоточенно изучал досье бойцов моей группы. При этом Катя давала очень толковые пояснения. Скажем так, я думал, будет хуже. но так получилась вполне годная боевая группа. Многовато физиков, хотя это неудивительно, это был самый распространенный дар, внезапно проявившийся у простолюдинов. Но и три энергетика в этой дюжине присутствовали. — Ну что, когда идем? рядом нарисовалась нетерпеливая Мария. Я посмотрел на часы. «Сперва кое-кого дождёмся». дождемся. «Кого это?» — тут же нахмурилась Андросова. «Не кажется тебе, что мне, как твоему заместителю, тоже должен был сказать об этом заранее?» «Кажется», — сказал я. «Вот сейчас и говорю». «И кто это?» «Ну, их будет несколько», — загадочно улыбнулся я. И снова мой тонкий слух услышал рокот винтов вертолетов. Три вертолета арендованных доброходовцами... местных быстро приблизились и сели в сторонке подняв клубы песка дверь сдвинула в сторону и первой на песок спрыгнула карамелька потянувшись размяла занемевшей лапой и неспешно потрусила ко мне затупок радостно побежал к ней тыкая ее своим носом в бок и всячески обращая на себя внимание но проигнорированный благородным животным я уселся на корточки и обнял ее за шею как ты милая рядом раздался смешок долгоруковый что — повернулся я. — Если бы я не была точно уверена, что ты вот-вот женишься, я бы заподозрила тебя в неестественной любви. — Как любовь к такой красотке может быть неестественна? — ласково провел я ладонью по голове карамельки, и та, зажмурив глаза, замурчала. «Привет, — Привет, сестренка! раздалось со стороны вертолета, пока девушки смотрели на меня. — Андрей? — нахмурилась Катя. — Ну да, от вертолета шел Андросов со своей невестой. — Хельга? — удивилась Мария. Ах да, за Андросовым и Морозовой шла принцесса Северного Королевства. Андросова и Долгорукова повернулись ко мне. «Как? Зачем?» — посыпались вопросы. «Зачем?» — хмыкнул я и помахал Катиным планшетом, который так и держал в руках. «Ты здесь видишь лекаря?» «Я — нет». После этого махнул головой на Андрея. «Вуаля! А теперь есть». «А Хельга?» — я дождался, пока ребята подойдут ближе. «Мы же в пустыне, а кондиционера у нас нет». Вот попросил Хельгу быть нашим климат-контролем. Оторопели все, кроме, на удивление, ледяной принцессы, которая весело рассмеялась. «Подморозить вам задницу, ваше благородие», — обратилась она ко мне. «Да нет, пока не стоит. Побереги свои силы. Не остался я в долгу». «А чего она такая веселая?» — раздался тихий шепот Марии, обращенный к Кате. «Без понятия», — покачала головой Андросова. «И обе уставились на меня. Что?» — спросил я. «Ты очень странный человек, Галктеонов!» «Не только лишь в женщинах должна быть загадка», назидательно поднял палец вверх, «но и в хороших командирах». «Смысла твоя фраза не несет никакого», встрял Андрей после того, как я пожал ему руку. «Как я соскучился по тебе, мой милый друг Зануда!» лопнул я его по плечу. «Как все прошло?» «Все хорошо», — сказал Андрей. «Но ты в курсе, что двусторонний разлом из Иркутска в Персидский залив автоматически подпадает под понятие стратегического объекта?» И ты просто обязан о нем уведомить имперскую армию. Да, в курсе, улыбнулся я. Я обязательно уведомлю, но позже. Я, честно говоря, просто забыл это сделать. Ну да, ну да, скептически хмыкнул Андрей. Но с другой стороны, вместо двенадцати часов полета, часовая прогулка по разлому, и через два часа ты здесь со мной. Ты разве не рад? прищурился я. Рад, Саня, очень рад! Ну вот, широко улыбнулся я. Старая добрая компания. Как будто вчера выпустились из центра. И две мудрые опытные истребительницы в качестве усиления повернулся к Долгоруковой и Андросовой. «Хорошо, что хоть не сказал старые», — хмыкнула Долгорукова. «Да попробовал бы он такое сказать», — тоже хмыкнула Андросова. Теперь уже рассмеялись все вокруг. Двенадцать истребителей лишь состояли в сторонке, вытянули шеи, прислушиваясь к нашему разговору. Сейчас они перешептались между собой. Собственно, увидеть четырех княжеских отпрысков в одном месте, а с ними еще единственную любимую принцессу Северного королевства, такое редко увидишь. А вот чтобы все эти высокородные отпрыски благородных семей добровольно и, похоже, с радостью, пошли под командование провинциального барона, нет, такое зрелище было уникальным. Итак, посмотрел я на часы. Быстро продвигаемся на пять километров вглубь, чистим два разлома, что находятся в двухстах метрах друг от друга, «Затем еще немного путешествуем, закрываем еще два и...» Я снова посмотрел на часы. «Наверное, ближе к завтраку закроем пятый». Все молчали. Даже мои друзья смотрели на меня настороженно. «Чего вы так на меня смотрите?» — спросил я. «Маловато? Еще парочку?» «Да достаточно», — почему-то заикаясь, ответил наш штатный лекарь. «Вот отлично! По машинам!» — громко крикнул я. Заревели двигатели. Первыми границы периметра пересекли два доброходовских БТРа. хищно поводя орудиями из стороны в сторону. За ними двинулся бронированный транспорт, в котором располагались исты. Я сидел впереди одной рукой глади карамельку, второй почухивал мохнатое пузо отморозка и весь находился в предвкушении приключений. Что-то я в последнее время имею много претензий к кодексу. А если так посмотреть, но ну это же самый настоящий отдых. Я бы даже сказал, просто праздник какой-то».